Таким образом, непререкаемые правила наказа мало годились для практического законодательства. Второй источник законодательства – это депутатские наказы. Но эти депутатские наказы часто противоречили большому наказу. Я уже говорил вам, что Екатерина отрицательно смотрела на смертную казнь и вообще на строгие наказания. А дворянство в своих наказах, жалуясь на размножение воров, ретиво просило отмены ограничения пытки и смертной казни, требуя возвращения к практике уложения. Вопреки мнению императрицы, дворяне говорили, что мягкие законы и гуманные суды приведут к разложению общества. Такие противоречия депутатских наказов с наказом императрицы ставили комиссию в затруднительное положение. Кроме того, Екатерина предупреждала, что ее наказ не имеет предрешающей силы, то есть правила, изложенные в нем, не надлежит выписывать яко законы, а мнение на них основывать можно. На деле приходилось наказы, противоречащие наказу Екатерины, отсылать назад для исправления. Таким образом, депутатские наказы только затрудняли, а не облегчали работу комиссии. Но как ни трудна была работа депутатов, как ни несовершенен был их состав, они все же смогли бы выработать уложение, если не во вкусе просвещенной философии XVIII века, То соответственно с русской действительностью. Но этому помешали нелепая организация работ в комиссии и неумение руководить работами. Легче бы всего правительство достигло своей цели таким образом, если бы оно само при помощи специалистов заготовило проект нового уложения, а потом предложило бы его депутатам для обсуждения и исправления. Таким путем шло правительство царя Алексея Михайловича, которое, составив комиссии проект, предложило его Земскому собору, на котором он считался и исправлялся, и в конце концов добился известного результата. Уложение 1649 года, отвечавшее тогдашним нуждам, было готово. Но Екатерина пошла совершенно противоположным более длинным путем, она поручила составление нового уложения такому учреждению, которое по-настоящему должно было только слушать его и обсуждать. Не дело собрания пестрого состава вести эту работу, ему следовало бы решать дела в окончательной форме. Но раз составление уложения было возложено на многочисленную комиссию, то надо было, по крайней мере, провести разделение труда, организовать отдельные подкомиссии, поручив им разработку отдельных частей, а общему собранию предоставлять уже готовые законопроекты. Екатерина пыталась, но неудачно, организовать частные подкомиссии, разделить дело между отдельными депутатами, но она не освободила от черной подготовительной работы и общее собрание. Причем дело производства комиссии пришло в полный хаос. В силу обряда управления комиссией при большой комиссии были учреждены три частных. Первая – дирекционная, вторая – экспедиционная и третья – комиссия для разбора депутатских наказов. Обязанности дирекционной комиссии заключались в общем направлении работ. Она предлагала общему собранию организовать новые подкомиссии, и под ее надзором происходили выборы кандидатов в них. Дирекционная комиссия наблюдала также за деятельностью частных комиссий, которые через каждую неделю должны были представлять ей мемории о своих работах. Выработанные законопроекты представлялись в дирекционную комиссию, которая смотрела, не противоречит ли они наказу, то есть как бы цензуровала.